Видеозапись 18 В кадре. Комната голубого цвета. По стандартам империи Цалофан так раскрашивали шузовые отсеки. По центру комнаты находится кубик-переводчик с серебром 30 сантиметров. Три мелких белоснежных обезьянки с блестящими розовыми задницами. «Мы обнаружили странные корабли. Когда сюда прилетели?» Леонид старался заговорить короткими фразами. Периодически он останавливался и ждал, пока кубик переведет его речь. Из кубика слышался обезьяний крик, щелканье и даже виск, переходящий в ультразвук. «Мы уничтожили все корабли, которые не опознали!» Пока Леонид вел переговоры с белоснежными макаками, кадр отдалился и стало видно Дениса. «Сейчас мы ведем переговоры с синоптаками, но для полной уверенности нам необходимо провести эксперимент». Борт-стрелок со злорадной улыбкой поднимает руки. В Каждой руке он держит по голове. В правой — голова синей свиньи, а в левой — голова гориллы. Денис убирает обе головы себе за спину и начинает неспешно подходить к Леониду. «Корабли на табурет нарезать! Видимо, много тетраэдр! Удивляться многогранности дифтонгов! Страх! Планетарный подшипник!» Кубик-переводчик вещал размеренно, но иногда выдавал слова визгливым голосом. «Непостижимый замысл Хурма!» Безгливое лицо Леонида довольно хорошо выразило свое отношение к переводчику-кубику. «Вам неизвестны эти корабли?» — уточнил Леонид. Кубик-переводчик что-то пропищал, прорычал, а обезьянки поднялись на задние лапы, вытянули вверх передние и начали изображать ими траву под дуновением ветра. Все это сопровождалось то ли песней, то ли воем макак. «Рисовая лепешка!» — выдал свой перевод кубик-переводчик. В это время к механику, который только и смог, что разочарованно сплюнуть, подошел Денис. — Брешут ведь, твари, развожопые! — заявил артноводчик с сходу. «Лепешки -то — Лепешки-то пшеничные! Здоровяк начал похрюкивать от смеха, а украинец надулся от обиды и принялся оправдываться. — А вы чего хотели? Я вам сколько говорил. Давайте лицензионную прошивку возьмем, а? Вот теперь и получите! Леонид начал передразнивать голос и манеру говорить Захара. «Ничего, пока пираткой перебьемся!» Хе, «Э, смотри, ксенолог!» Сухмылкой произнес Денис и достал из-за спины голову гориллы, сунув ее под нос с делегацией разовожопых макак. Реакция белоснежных обезьянок превзошла ожидания. Они принялись подпрыгивать, громко кричать и бить кулаками по металлическому полу. Кубик-переводчик реагирует на это переводом отдельных слов. «Старший», бодинок, «Табурет», «Порядок», «Косинус», «Помощь», «Тонкая кишка». Артноводчик прячет за спину голову гориллы и ждет несколько секунд. Когда синтопаки успокаиваются и перестают орать и прыгать, артноводчик вынимает из-за спины голову синей свиньи. Макаки тут же прижимается к полу на четыре лапы. По шлюзовой комнате разносится высокочастотный скулеж, а шерсть на их загривках встает дыбом. Кубик-переводчик выдает перевод. Враг, желудь, плохо. Вор, наф-наф, инженер. Месть, апельсин, ветка. Понял. Спрашивает Денис техника, повернувшись к нему и тыкая в нос головой горилы. Вот это страшный ботинок, табурет порядка и косинус тонкой кишки. А вот это... Денис сует под нос уже голову синей свиньи. Это плохой желудь, наф-наф инженер и месть апельсиновой ветки. Погоди, какая-то хрень получается. Монтаж видео. В кадре. В кресле на фоне зеленой стены сидит Денис. «А зачем вы им совали под нос головы мертвых особей горил и синих свиней?» — спрашивает голос из-за кадра. «Как? Зачем? Это же основы полевого допроса!» — удивленно отвечает бурстрелок. «Чего?» «Так вы почитаете оперативные мероприятия в полевых условиях». «А в какой базе знаний можно это найти?» «Как? Какой? Диверсия третьего ранга». «Где вы познакомились с этой базой знаний?» Тут же строго спрашивает голос. «Какой базой знаний?» Денис удивленно хлопает глазами. «Диверсия!» «Первый раз слышу!» Отрезал арт -наводчик. Лицо старательно изображало Дауна на экзамене по высшей математике. Монтаж видео. В кадре. В том же кресле, на том же фоне, сидит Леонид. «Что вам удалось выяснить в процессе допроса?» «Какого допроса?» Допроса группы синтопаков. Ой, я вас умоляю, какой там допрос? Мы даже паяльник не достали. А паяльник это... Ай, неважно, машет рукой Леонид. Там была просто дружеская беседа. И что вам удалось выяснить? Как что? То, что гориллы, старший ботинок, табурет порядка и косину с тонкой кишки. А синие свиньи... Монтаж видео в кадре. Захар сидит в том же кресле и периодически зевает, прикрывая рот рукой. Что вам удалось установить в процессе переговоров с синтопаками? «Ну, там все довольно просто, оказывается». Пожал причавим пилот. «Особи под условным названием гориллы оказались так долго разыскиваемой расой прародителям синтопаков. Теория об искусственном происхождении синтопаков подтвердилась. Эти макаки считают Горил старшей расой». «Но с какой целью?» Да с той же, что и мы. Синтопаки выращивают аллахуалу, самый белковый и витаминизированный фрукт. Почти готовый картридж для синтезатора пищи. Там только парочку присадок, чтобы лишние вещества убрать. И все готово. Макаки собирают урожай и отдают дань старшей расе. Остальное нам на продажу. Пожал плечами Захар. Словно это было сразу понятно. А как же свиньи? Как да как. Свинкам тоже хочется жрать. Причем вкусно и обильно. Вот и воруют потихоньку. Пилот со скучающим выражением лица поменял позу, навалившись на правый подлокотник. А синтопаки искусственно созданы с дефектом. Они сверхскоростей не переносят, иначе бы свалили давно или лишнего узнали. «Это звучит как-то...» «Нормально это звучит», — хмыкнул Захар. «Нам подспорье, макакам радость от наших стекляшек». «Каких стекляшек?» Мы у них аллахуалу покупаем за стекляшки. Просто стекляшки? Нет. Почему просто? Иногда везем синие, иногда зеленые. Бусы вот они очень любят. А от красных стекляшек вообще кипятком писают. Мы поэтому им красные редко возим. Конец видеозаписи. Видеозапись 19. Теги. Боевое, не нарезано, хорьки на горизонте. В кадре. Изображение поначалу немного прыгает с камеры на камеру в кабине пилота. В кабине находятся не два стандартных кресла, как положено, а три. Все кресла заняты, и идет проверка камер. «Камера с затылка на Монике!» Объявляет Леонид, и изображение идет с верхнего заднего ракурса. В кадре все три пилота и небольшие голопанели перед каждым. На бронированной стене перед тремя членами экипажа выведено изображение космического пространства. Оно передается с наружных камер. «Нормально», — сухо отвечает Денис. «Дальше», — кивает Захар, — «камеры на хлебальнике». Голос Леонида отдает команду, и изображение меняет ракурс. Теперь оно снимает троицу спереди и чуть-чуть сверху. С этого ракурса видно лицо каждого. «Норма». «Пойдет». «Так, теперь каждый на свою харю настроил по три камеры». В кадре начинается деление на три отдельных картинки, в которых меняется изображение лица каждого члена экипажа. «Готово». «Можно». «Начинаем?» — спросил Леонид и получил подтверждение. «Так, что там у нас по сценарию?» Механик уставился куда-то вне кадра, губы что-то начали бормотать, а брови устремились к переносице. «Так, общий кадр с затылка. Начали». Все подобрались в креслах, выпрямились и сделали хмурые лица. Камера переключилась на Захара. Регистрирую сигнатуры межзвездного перехода», — подал голос пилот. «Начинаю определение целей», — вступил в представление Денис. Камера переключилась и взяла его в профиль. Он начал бить по голопроектору пальцами, словно мог там что-то изменить или выяснить. «Двенадцать целей с ионными факелами двигателей». «Начинаю развертывание комплекса целеуказателей», — подал голос Леонид. «На всех галопанелях начинают мелькать значки, кружки, траектории и еще куча разных цифр непонятного назначения. Непонятного даже для экипажа». Спустя несколько секунд техник экипажа выдал. «Регистрирую 12 целей. Регистрирую запуск малой авиации в количестве 75 штук». «Предположительная классификация и ориентировочное время подлета». Задал вопрос Захар. — По форме профильной ориентации, сигнатуре двигателей и изучению цели соответствуют кораблям империи стырить там эпохи раскола. Ориентировочное время подлета — 79 часов. Воцелилась пауза, которую прервал кашель Дениса. — Хм, начинаю распаковку орудий средней. В это время Леонид, что-то упорно читавшись с планшетки, вскакивает с места и кричит дурным голосом. «Мы все умрем!» На изображении лица Дениса и Захара начали краснеть. Денис долго дергался и похрюкивал. Первым не выдержал пилот. Заржал во все горло. К нему присоединился Денис. «Вы опять?» Со злостью буркнул Леонид, глядя на двух ржущих друзей. «Ржете, как лоси на поляне мухоморов!» «Леня Станиславский в гробу бы перевернулся!» Сквозь смех выдавил Денис. «Комедиант хренов!» Пилот вытер слезы и почесал густую шевелюру. «Снова запороли. Делать-то что-то будем, пятый час уже летим, а эти кретины нас догнать пытаются». «Может, жахнем, да полетим дальше», — предложил Денис. «А экшен? Кто экшен делать будет?» — возмутился украинец. «Да летим до станции, будет тебе экшен». Захар нахмурился и повернулся к технику. «Хоть что обещай, но экшен — это всегда экшен». «А что на станции? Как ты там создашь экшен? Вы ни черта не понимаете в кинематографе!» «Тоже Михалков нашелся!» – буркнул артноводчик в своем кресле. «Меня уже воротит от этих киношек! Сто раз одну и ту же сцену писать! Захар, тормози! Я сейчас разок жахну и полетим спокойно! Не оставлять же этих мудил с оружием и кораблями!» «Начинаю торможение», — сухо ответил Захар. Техник в знак протеста надул щеки и сложил руки в замок на груди. «Маршевые двигатели потушены. Начинаю разворот маневровыми». «А если там не горилы? всплеснул руками Леонид. «Да хоть розовые пингвины», — буркнул в ответ Денис. «Не дышать, девочки». Монтаж. В кадре. В черном кресле из материала, похожего на кожу, сидит Денис. «А эти корабли, они принадлежали империи стырить там?» «Не было у них меток. Просто по всем параметрам они были именно их постройки». «Получается, вас преследовали?» «Да там мог быть кто угодно», — сплеснул руками Денис. «Эти узкоглазые кретины не в первый раз распродают мелким расам свое допотопное оборудование. Они всучили им такой хлам, что те остановятся в развитии еще веков так на двадцать» они будут пытаться улучшить технологию хоько поклонников получается в этих кораблях могли быть ага и горелы и синие свиньи и даже фиолетовые слоники какие слоники понятия не имею только что придумал монтаж в кадре в черном кресле сидит леонид он подавшись вперед и яростно размашисто жестикулируя пытается объяснить что произошло. Мы, разовожопых, у их планеты скинули в их бочонки. Они по инерции ушли в стратосферу планеты. Вы же их убили. Че это сразу убили? Все три штуки живые были, когда... Эти бочонки собираются в космосе. Они не умеют садиться на планету. Вы просто сожгли бедных синтопаков в стратосфере их родной планеты. Леня хотел было что-то возразить. Рот уже открылся, и указательный палец назидательно указывал вверх. Но на полпути технарь замер. До него дошла абсурдность их поступка. «Да, нехорошо вышло», — кивнул в итоге техник. «Но за нами уже тогда велось преследование. 12 кораблей настолько старой постройки, что стой бы вы на месте, то они доползли бы до вас, в лучшем случае, за три дня». «Но мы это не знали?» «Мы видели 27 попыток снять видео, в котором вы пытались запечатлеть экшен». Вы специально 4 часа летели от них, чтобы снять эту вашу экшену. А... Леонид растерянно бегает глазами из стороны в сторону. Его рот открывается и закрывается, но в итоге все же выдает. А вот и нет. В смысле, да? Нет, я не это хотел сказать. Вы уничтожили 9 из 12 кораблей одним выстрелом. Это был кассетный заряд. Вы должны понимать, что не каждый из пятого поколения крейсеров переживет такую атаку. А выстреляли по беззащитным кораблям, не разбираясь и не выходя на связь. Пытается обвинить собеседник Леонида. Леонид кивает головой и складывает руки на груди, безаперационно заявляя. Да! Конец видеозаписи. В кадре. На большом удобном диване сидят Денис и Захар. Арт-наводчик вертит в руках обойму от импульсной винтовки, а Захар задумчиво смотрит куда-то в сторону. «Расскажите, пожалуйста, кто же все-таки такой Леонид?» Раздается голос за кадром. «Леня! Леня Мичман был на быстроходном эсминце. Судно такое по морям плавало». Пожал плечами Верзила. «Всю жизнь до пенсии по судам и морям ходил. Ни семьи, ни детей. Одиночка, в общем. Потом заболел сильно. В госпитале сказали рак, а дальше, как у всех, отчаяние, родня, компания по заморозке и пробуждение в зеленой палате, вот и все. Нет, вы меня не поняли, я не о его истории. Я хотел узнать о нем как о личности, что он любит, чем увлекается, может, вы слышали о его мечтах? Дэн нахмурился, а Захар перевел взгляд в камеру и спокойным тоном принялся рассказывать. Скупость, ехидство, трусость. Порой наглость до да беспредела, но это все напускное. Он так в основном на людях себя ведет или на камеру. По-настоящему в глубине он очень добрый, сентиментальный и, вообще-то, храбрый человек. Но стоит в поле зрения показаться камере или постороннему, как из него начинает лезть его ехидство и, и жадность. «Он космоса боится, и капсул!» – вставил артноводчик. «Да, мы сначала думали, у него боязнь открытых пространств». Но потом обнаружилось, что его в медицинскую капсулу с силком затаскивать надо. Уже потом мы выяснили, что он просто боится замерзнуть. В космосе холодно, а капсула у него ассоциируется с заморозкой. Захар глубоко вздохнул и взглянул на Дениса. «Ты помнишь, как мы юбилей у него справляли?» «Ага, мы пенчикряка первый раз коптили!» Улыбнулся в ответ Верзила. «Я тогда первый раз увидел, как он плачет!» «Подскажите, а это давно было?» – задал вопрос ведущий. «Давно? Ну, сейчас март, правильно? А у него день рождения в июне. Восемь месяцев получается». Конец видеозаписи. Дежурная видеосъемка и скином кают компании корабля «Камбала». Теги. День рождения Лени. Шпик из пинчикряка. Кохлы разницы между свином и пинчикряком не чают. В кадре. Комната светло-зеленого цвета. В ней расположен большой стол и удобные кресла вокруг. Кресел почему-то пять штук. Камера снимает из дальнего угла относительно дверей в эту комнату. В комнату входят Денис и Захар. Оба несут крупные картонные коробки. «А ты колпаки-то взял?» Захар на ходу расспрашивает Дениса. «Взял, не мельтеши. Только не склеял еще. Они свертком лежат. Артноводчик и пилот начинают украшать комнату. На стене, прямо перед входом, они развешивают большой плакат с надписью «С днем рождения! Хохлятская рожа!» «Дэн, что за...» — пилот указывает на плакат. «А чего? Зато сразу видно, что от сердца!» — невозмутимо отвечает качок. «Когда вы успокоитесь?» — со вздохом спрашивает сам себя Захар. Он в это время надувает шарики каким-то газом из баллончика и завязывает золотой ленточкой. Белые шарики с золотой ленточкой под потолком создают ощущение белоснежного облака и золотого дождя. Борт стрелок же принимается за гирлянды, которые развешивают между стенами. Когда он заканчивает с гирляндами, то достает из коробки листы с цветной бумагой. Путем нехитрых манипуляций из каждого листа получается колпак. Еще пару движений и готова ниточка, которая удерживает колпак на голове. «Дэн, Леня проснулся! Баста!» – в испуге заявляет пилот. «Не ссы, все схвачено артноводчик склеивает третий колпак и замирает. Спустя несколько секунд он выдает. «Леня идет сюда! Я его позвал! Держи хлопушку и колпак напяль!» Здоровяк протянул Захару металлический цилиндрик и колпак, который он сразу надел на голову. Они встали по сторонам от входной двери. Спустя несколько секунд дверь отъехала в сторону, а Денис и Захар взорвали хлопушки. В воздух взлетели тысячи золотых и серебряных конфетти которые и не думали падать. Они так и висели в воздухе, оседая, ну, очень медленно. «С днем рождения!» — кричит Захар, хватая за плечи Леонида и теребя его по рыжим волосам. «Сднюхай тебя, хохлядская рожа!» — присоединяется Денис и обнимает от души механика. «Бульбаш, задушишь!» Только и может выдавить техник. Захар тут же водружает на голову освобожденного техника цветной колпак и тащит его за стол. На столе уже стоит огромный стеклянный графин со спиртом. Пока под хлопки и прибаутки именинника усаживали за стол, в комнату въезжает боевой дроид на гусеницах. Вместо огромной кумулятивной пушки у него кустарно привинчен манипулятор. Он держит поднос, накрытый пластиковым колпаком. Вот дроид подъехал к столу и поставил поднос на стол. Отсоединил мелкие трубочки, которые были присоединены к подносу, и тут пошла разгремитизация. Пластиковый колпак чуть-чуть сдвинулся и по комнате поплыл сладковатый запах. «Это что?» – промямлил механик, ошарашенный вертя головой. «Это оно?» «Да, Лень, это оно», – с улыбкой ответил Захар. Леонид посмотрел на белоруса, а тот усмехнулся и кивнул на поднос. Дрожащей рукой техник поднял колпак и увидел сало. «Обычное копченое сало с прожилками мяса и темно-коричневой подкопченной шкуркой». Оно было нарезано очень тонкими кусочками и красиво свернуто трубочками. Механик коротко хохотнул и снова взглянул на Дениса. «И это же... откуда?» «Да какая разница?» С доброй улыбкой ответил вопросом на вопрос здоровяк. Пилот уже наливал металлические стопки спирт из графина. «Рюмок теперь никто не делает, поэтому пришлось взять гильзы от кумулятивки». Захар что-то рассказывал, разливая по импровизированным рюмкам спирт. А в это время именинник не оторвал взгляда от подарка. Он смотрел на него, как на второе пришествие Христа. Оторвало его от этого созерцания тычок в бок отверзилы борт стрелка. «Ну, ты чего, как не родной, Пробуй!» Денис все с той же улыбкой подмигнул Леониду. Он еще никогда не видел техника таким растерянным. Механик протянул руку к Салу, взял один кусок и понюхал. «Как... Э, как... настоящее пахнет!» С изумлением произнес Леня, снова глядя то на Захара, то на Дэна. «Пока Сала рассматривать будешь, весь спирт выветрится». Пилот сунул во вторую руку техника гильзу со спиртом и протянул такую же качку. «Ну что, Лень, с днем рождения тебя! С 1235-летием тебя!» произнес тост белорус и поднял гильзу. «С днем рождения тебя!» Поддержал Захар и поднял руку с гильзой, чокнувшись с Денисом. Последний поднял гильзу Леонид. Он молча чокнулся и прокинул в себя спирт. Сначала он занюхал кулаком, чтобы не портить вкус сала, а затем засунул его в рот. Пару раз двинул челюстью и замер. Проходит секунда, другая, и на носу повисла первая слезинка. Вот она подросла и капнула на стол. По краснеющим щекам потекли слезы, оставляя извилистые дорожки. — Ты чего, Леня? — тормошит за плечо друга здоровяк. Ты давай, не кисни, невкусно, что ли? Захар хмурится и глядит на копченое сало, которым уже пропахла вся комната. Он дотягивается до него и закидывает кусочек в рот. Нормальное сало, пожав плечами, выдает вердикт пилот. Нет, нет, ребята, все нормально, начинает отнекиваться Леонид. Он вытирает кулаками слезы с лица и начинает оправдываться. Я просто спирт не тем горлом хапнул! Техник подхватывает несколько кусков сала и закидывает в рот. Начинает жевать, а слезы предательски начинают течь по щекам еще сильнее. «Вкусно! Очень вкусно!» Улыбаясь, говорит именинник и хлопает по плечу Дениса. «А вы где свинью нашли?» «А это не свинья, это пенчикряки», начинает объяснять Захар. «Это ящерки такие, на двух ногах бегают. Их, если до отвала кормить, не хуже хрюшек растут». Правда, заказывали их далеко, перевозка вышла дорого. Пока пилот продолжает рассказывать о достоинствах пенчикряков, Денис обнимает одной рукой Леонида за шею, а второй наливает спирт в его гильзу. Тут же он сует в руки механика полную гильзу спирта, выдавая на ходу тост. «Давай, соберись, теперь в другое горло, чтобы оба горла были сыты!» «Давай, Леня, до дна!» Тут же смекнув, что к чему, подключается Захар. Леонид берет гильзу и подносит к лицу. «Спасибо, ребята!» Тихо произносит он и забрасывает в желудок спирт одним глотком. Видео продолжается еще около часа. На нем Захар продолжает гомонить и рассказывать дурацкие истории. Денис продолжает обнимать и периодически тискать маленького Леонида. А сам техник периодически продолжает забрасывать спирт не в то горло. Все прекрасно знают, что горло-то у именинника одно. Монтаж. В кадре. В кожном кресле в зеленой комнате сидит Леонид с помятым лицом. Собеседник продолжает его мучить вопросами. «Скажите, а вы раньше ели такое же сало?» «Нет, я до заморозки сало вообще не ел». «Почему? У вас сало было дефицитом?» «Нет, просто не любил его». Механик пожал плечами. «У нас мнение было, что, мол, если украинец сало любит, а я вот не любил». «Так вам не понравился подарок?» Леонид упер взгляд в пол и начал считать вслух. «Я э, лет 20 перед заморозкой его не ел. Потом нас разморозили, и мы уже без малого 40 лет болтаемся возле солнечной системы. Получается, около 60 лет его не ел вообще». Техник поднял взгляд от пола в камеру и, хмыкнув, добавил. «А вот тут раз и понравилось. Ничего вкуснее не ел». Жиловыки на челюстях Леонида вздулись, и он отвернул голову в сторону, пряча глаза. Монтаж. В кадре. В кожном кресле сидит Денис и с недоумением смотрит на ведущего, который повторяет вопрос. «Всегда ли Леонид плачет, когда ест сало? Это связано с его вкусовыми характеристиками?» Причем тут сало?» На видеоролике, который мы взяли из архива из кино, он плачет во время праздника. Это начинается, когда он пробует блюдо, которое вы называете салом. «Вы серьезно думаете, что все дело в сале?» – с кривой усмешкой спрашивает Денис. «Мы проанализировали поведение и физиологическую реакцию Леонида. Если верить нашим расчетам, то он испытывал сильную боль. Мнения наших экспертов-физиологов сошлись на том, что причиной болевых ощущений стало блюдо, которое вы называете сало». «Вы пытаетесь посчитать то, что невозможно измерить», с усмешкой отвечает Дэн. «Вы не можете посчитать боль, подсчитать счастье, подсчитать...» «Вообще-то можем. Боль мы считаем в сумме электрических сигналов, которые проходят в мозг от болевых рецепторов. Единицы измерения боли – милливольты. Счастье мы считаем в миллиграммах гормонов, вызывающих ощущение так называемого счастья». «Вот в этом вся и беда». «Сколько раз мы вам рассказывали, что такое дружба, любовь, патриотизм?» «Десять? Двадцать?» «Шестнадцать, если быть точным. Но это очень глубокая и большая тема». «Да вы просто посчитать эти слова не можете. Вот и не выходит у вас». «Мы уже три раза начинали этот разговор, и каждый раз каждый из нас оставался при своем». Послышался усталый вздох ведущего. «Скажите, почему Леонид плакал, когда он ел сало, на ваш взгляд?» арт поерзал на месте, помолчал несколько секунд, собираясь с мыслями, попутно тарабаня пальцами по подлокотнику, но все же ответил. «Когда мы проснулись, от нашего мира, в котором мы родились, не осталось ничего, вообще ничего, что могло бы быть хоть немного на него похожим. Говорят, это нормально для зрелого ума цепляться за старые принципы и стремиться к стабильности и уюту». «Это называется психологическое старение». «Называй это как хочешь, но я бы многое отдал за сковородку картохи с грибами. Я готов расстаться с жизнью, чтобы снова почувствовать запах духов моей жены. А за то, чтобы погладить ее волосы, я готов угробить парочку заселенных планет». Взгляд на мужчины в камеру не предвещал ничего хорошего. Он буквально пробивал насквозь собеседника, и это чувствовалось в его голосе. «Вы серьезно? Мо...» «Да!» Сухо прерывает заикающегося собеседника Верзила и продолжает объяснять. «Есть вещи, которые не вернуть из прошлого, и мы ничего не можем поделать. Но есть вещи, которые мы можем заменить чем-то очень похожим. Леня, хоть и украинец, но сало не любил» у нас у всех было предубеждение что все украинцы любят сало он его конечно пробовал еще в прошлой жизни до заморозки поэтому для него это как поцелуй от вечности и привет из прошлого вы понимаете что это не имеет смысла гораздо проще было бы принять действительность «Хэ, что принять усмехнулся артноводчик что мы никому не нужны да и так уже понятно «Мы свыклись, но эти отголоски прошлого – словно маленькое сокровище. Ты словно окунаешься в прошлое, в котором нет вот этого всего. Ни тебя, ни этого бардака на земле, ни постоянной войны всех со всеми, ни подхалимства со жгучим желанием кого-нибудь кинуть на деньги, товар или жизнь. И самое главное, что эти сокровища только наши». «Их невозможно украсть, продать, подарить и тому подобное. Это то, что у нас внутри. Мне с этим однозначно проще жить». Воцарилось молчание на несколько секунд. Ведущий молчал, а осунувшийся верзило отвел взгляд в сторону и о чем-то задумался. «Можем ли мы сказать, что причинам, по которой Ленин плакал, носит психологический характер? «Если тебе станет от этого легче...» ты можешь это называть так. Отмахнулся Дэн. А если мы с вами составим шкалу, в котором обозначим десяткой эмоциональный пик, а нулем... Вот об этом я и говорил. Денис возвращает взгляд в камеру. Вы все пытаетесь подсчитать. Если вы чего-то не сосчитали, то этого не существует. Конец видеозаписи.